Глава 12. Саутбенд, штат Индиана, 30 июня 1934 года. Джек заметно нервничал. Он устроился неподалеку от непримечательного входа в Национальный торговый банк. Это был не храм денег в древнеегипетском стиле, а простой фасад на Мичиган-стрит под большими часами, зажатый между ювелирным магазином и ломбардом. Поджав губы, Джек курил сигару, бледный как полотно. Он был без плаща, потому что у него не было длинноствольного оружия. Но он кивнул, подал знак, указывающий на то, что в назначенное время с почты прибыл почтовый инспектор со всеми деньгами. Хотя о чем сообщил Палец, всего один, а не двое. «Отлично», – сказал Джонни, – «деньги пришли». «Этот мальчишка надрищет в штаны, словно пьяный бродяга, которого заперли в кутузке», – сказал Гомер, как всегда желающий сострить. Остальные, сидящие в большом гудзоне – который Гомер медленно вел по улице, не сказали ни слова. Все тоже нервничали, ибо каким бы ни был опыт, когда в игру вступает оружие, когда начинают действовать силы, когда в воздухе свистит свинец, становится опасно. Вместо этого учащенное дыхание, ненужная суета с оружием, сознательная релаксация, призванная справиться с возбуждением мечущимся по салону машины, подобно насекомым, угрожая усесться на кого угодно. Один только Джонни оставался совершенно спокоен. «Все в порядке, он хороший парень», – помолчав сказал Диллинджер, затем добавил. «Пока не останавливайся. Гомер, объезжай квартал еще раз, хорошо?» Кукарику, -ку, уже кручу», – ответил Гомер, оглядываясь по сторонам в поисках полицейских. Тем временем Лес Томпсон с полностью снаряженным барабаном 49 45 под пиджаком на три размера больше, рукава доходили до кончиков пальцев. что придавало лесу ребяческий вид и шляпа слишком большая, надвинутая слишком низко, только усиливало это впечатление, Микки Магуайр с автоматом размышлял над тем, как прикончить Гомер. Чисто, чтобы не думать о тридцати фунтах стального пуленепробиваемого жилета, надетого под рубашкой, и маленьких муравьях пота, ползущих по спине. «Нас ждут большие деньги», – произнес нараспев Гомер. «Заткнись, пиун из водевиля», – проворчал Чарли Флойд. Прибереги свои шуточки для тюремного душа, когда там с тобой станут забавляться нигеры. Все как в семье. Все друг друга терпеть не могут, за исключением Джонни. Он старший брат. Гомир молча провел здоровенный гудзон по Мичиган, свернул на Уэйн, затем с Уэйн на главную. Он вел машину аккуратно, потому что все может пойти к черту из-за маленькой царапины на бампере. Или, если полицейский заметит, как-то остановился под запрещающим знаком. или проскочил на желтый сигнал светофора. Этот квартал маленького городка в центре Индианы проплывал в ярком солнечном свете мимо окон справа, открывая картины жизни американской глубинки, ничего не значащее для находящихся в машине, поскольку они сознательно предпочли жить вне ее чистого порядка, оптимизма, размеренности и спокойствия. Ими двигало не просто желание обладать тем, что им не принадлежало, но также потребность быть вне закона, не признавать никаких правил иметь вес в своих собственных глазах совершать дерзкие ограбления и зная о неизбежном конце упиваться своей репутацией до того самого мгновения когда последняя полицейская пуля не попадет в цель отправив каждого из них истекать кровью в сточной канаве в ожидании кареты скорой помощи которую никто не удосужился вызвать машина снова повернула направо на джефферсон после чего обогнула последний угол и вернулась на Мичиган-стрит. И поскольку никто не потрудился освободить место у тротуара, Гомер остановился прямо посреди проезжей части во втором ряду. А почему бы и нет? Работа предстоит быстрая. Им придется иметь дело с неотесанной деревенщиной. «Хе!» – усмехнулся Гомер. «Нам могут выписать штраф за неправильную парковку». Он не стал глушить двигатель, поставил машину на стояночный тормоз и прижал свой винчестер калибра 351, к мешковатой штанине джинсового комбинезона, поскольку оделся по-деревенски, чтобы они не выглядели как одна команда. Последняя сверка с Джеком, снова кивнувшим, на этот раз указывая на то, что полицейских нет ни внутри, ни на улице и вообще поблизости, не шатается никто подозрительный. Пришла пора работать. «Нас ждут большие деньги», – пропел Гомер, повторяя глупый ритм песни из казино «Нас ждут большие деньги». Рявкать лучше всего получалось у Чарли, поэтому первым пошел он. С силой ударил в двухсторчатые двери, шагнул во внутреннее помещение далеко не такое навороченное, как в других банках, где ему довелось побывать, пропустил Джонни к двери, ведущих к кабинкам кассиров сзади, после чего вытащил свой здоровенный страшный Томпсон, картинно помахал им, как это делают в кино, и крикнул во весь голос: "Всем на пол!" Никто не лег на пол, никто даже не обратил на Чарли внимания. Операционный зал был заполнен клиентами, у всех, похоже, были какие-то неотложные финансовые вопросы, и все, следовательно, сосредоточенно склонились над своими банковскими книжками или стояли у красивых высоких столов и возились со счетами, ибо никто из этих жителей Среднего Запада сам собой не доверял банкам, поэтому они сами подсчитывали свои проценты с точностью до цента, записывая результат вечным пером. На какое-то мгновение Чарли захлестнула если не паника, то полное отчаяние. Что не так с этими идиотами? Он оглянулся на Джонни, сунувшего руку под пиджак, готовясь выхватить свой сорок пятый. Как кассир банды, которому предстояло забирать деньги, он не мог позволить себе длинноствольное оружие. Кивнув, Джонни показал ему взором, какого черта. И Чарли поднял дуло, никем не замеченного Томпсона, к потолку. Большим пальцем опустил флажок предохранителя, приводя оружие в горячее состояние, и продолжил поднимать его. А когда оно стало должным образом направлено в потолок, нажал на спусковой крючок. Лес не заходил внутрь. Его задача заключалась в том, чтобы дойти до конца квартала и занять место на углу Мичиган и Уэн. Поскольку полицейские потащат свои задницы по главной, и именно он должен был убедить их искать себе другое занятие несколькими очередями из своего Томми. которые заставят полицейских врезаться в бордюр или в припаркованные машины. Если честно, Лес очень на это рассчитывал. Он ничего не любил так, как гидравлический удар отдачи, фонтан стрелянных гильз, вырывающиеся пороховые газы, сияние из дула, подобные замедленные фотовспышки и превыше всего восхитительную драму, видение мира, впавшего в хаос и анархию после того, как его пули разорвут в клочья все, к чему прикоснуться. И тут Лес услышал очередь, раздавшуюся в банке. «Отлично», – подумал он, – «сейчас начнется настоящее веселье». После чего послышался выстрел у входа в банк, где стоял со своей винтовкой Гамер. Он увидел полицейского раньше, чем тот увидел его. У Гамера не было для него анекдотов, поскольку все позывы веселья покинули его, и он полностью сосредоточился на деле, на своей собственной личности, состоявшей практически исключительно из готовности использовать силу и жажды преуспеть в ограблении банков. Деньги даже не были самым главным. За неуклюжими шутками скрывалось честолюбивое стремление преуспеть в своем ремесле. Оно приносило ему дорогую одежду, новенькие автомобили и жарких женщин вроде Микки Комфорте, знающие такие вещи, о существовании которых Гомер даже не подозревал. Но даже несмотря на то, что образ молочно-белых ляжек Микки никогда не покидал его сознание, Когда Гомер услышал донесшуюся изнутри очередь из Томпсона, такую громкую, что от нее задрожали чашки в блюдцах, оконные рамы и полицейские, он тотчас же понял, что все изменилось, и то, что должно было стать быстрым налетом, пришел и ушел, превращается в безумную перестрелку, и если не действовать напористо и быстро, тебя схватят в ближайшем переулке. В тот же момент Гомер мгновенно увидел полицейского, регулировавшего движение на перекрестке, который теперь приближался осторожно, пригнувшись, словно идущий в атаку пехотинец, неуверенный, испуганный, но с револьвером в руке. Гомер не терял ни секунды. Приклад винтовки калибра 351 четко поднялся к плечу в тот самый момент, когда указательный палец нашел спусковой крючок. Напрягшиеся мышцы крепко прижали оружие, А глаз отыскал бусинку мушки и сфокусировал на ней взгляд. В то время как синий мундир полицейского в 75 ярдах от него остался размытым. Палец Гомера, обученный искусству общения со спусковым крючком, надавил четко и точно, и винтовка выстрелила. Значительная часть отдачи была поглощена механизмом автоматического перезаряжания, который выбросил стрельную гильзу, принял в патронник новый патрон, запер затвор и снова взвел курок. Полицейский словно удлинился от удара пули прямо в грудь, затем потерял свою поступательную энергию, попытался удержаться прямо компенсирующим движением ноги, но вместо этого согнулся, развернулся и упал на асфальт, где застыл в неестественной неподвижности. Но больше стрелять было не в кого, поскольку прохожие на улице в панике бросились в рассыпную, прочь из-под огня. Гамер принялся искать цели в синем. Услышав винтовочный выстрел, Лес перестал притворяться человеком, прячущим автомат, и превратился в человека, держащего автомат в руках. Томпсон вынырнул из-под плаща, и Лес в который раз проникся любовью к этой большой штуковине, венцу красоты в его глазах, чувствуя, как его пальцы сомкнулись на передней рукоятке, стиснули пистолетную рукоятку. Снимать пистолет пулемет с предохранителя было не нужно, поскольку Лес не верил в предохранителей и повсюду носил свое оружие в горячем виде. а приклад зажат под рукой и давит на ребра. Один только этот, образ из полусотни фильмов, вооруженный до зубов гангстер, вводящий из стороны в сторону дулом своего Томпсона, лицо угрюмое и беспощадное, зубы стиснуты, шляпа низко надвинута на глаза, обратил толпы прохожих в панику. И лес смотрел, это было смешно, люди роняли свои сумки, мамаши хватали детей, папаши закрывали собой своих близких от убийцы. Как все вокруг стало двигаться, спазмами и рывками, Как исчезли все мысли сохранять пристойность, как люди побежали, словно очумевшие, спотыкаясь, падая, поднимаясь с земли. Они были похожи на клоунов, это было просто здорово. И тут лес получил пулю. Штукатурка посыпалась с потолка там, где ее разорвали пули Чарли. Как и следовало ожидать, все клиенты застыли, словно парализованные. Затем, по второму приказу Чарли, повалились на пол, объятые слякотным, унизительным страхом. Джонни ворвался в дверь, размахивая сорок пятым и крикнул «Кассиры, руки вверх, не стройте себя героев, в банку на вас наплевать». Быстро и профессионально он прошел по проходу, доставая засунутый за пояс мешки для муки и раздавая по одному каждому кассиру. «Вы бросаете крупные купюры в мешок, запихиваете в карманы мелкие, столько, сколько влезет, закрываете мешки и протягиваете их мне». «К тебе это тоже относится, сестренка», – добавил он, приставив пистолет к голове женщины в годах. Женщина на мгновение застыла, затем, сглотнув комок в горле, оттаяла. «Вот умница!» – продолжал Джонни. «Я знал, что ты меня не подведешь!» Подмигнув женщине, он дошел до конца прохода, раздал шесть мешков, затем двинулся обратно, собирая их, теперь уже тяжелый отпачек денег внутри. Но это было еще не все. Перекинув через левую руку шесть мешков, Джонни ногой распахнул дверь в контору, где среди столов с рифмометрами стояли с серыми лицами мужчины в костюмах. «Я Джон Диллинджер», — сказал Джонни. «И вы знаете, зачем я здесь. Где деньги с почты, Папаша, у тебя важный вид. Где они?» Он сделал мудрый выбор. У старика не было никакого желания перечить ему никаких позывов к геройству, никакого стремления получить неприятности или боль. Он слабо указал на два брезентовых мешка на столе, запертых навесными замками. с большими буквами «Почта США», нанесенными официальным шрифтом сбоку. «Именно ради этого мы сюда и пришли, папаша. Ты просто прелесть», — сказал Джонни. Как мужчина сильный, он без труда подхватил левой рукой оба мешка, а сорок пятый оставался в непрерывном движении, обводя застывших управляющих и вице-президентов. «Приятно иметь с вами дело, ребята», — очаровательно улыбнувшись, закончил Джонни. Развернувшись, он присоединился к Чарли, и они направились к выходу. Но тут, казалось, Великая Война вернулась на землю и приземлилась прямо на Мичиган-стрит, Соединенные Штаты Америки. Лес сообразил, что он умрет, хотя ощущение было таким, будто его хорошенько легнули в грудь. Мгновение он пребывал в тумане, затем вспомнил пуленепробиваемый жилет, как мудро он поступил. Однако тотчас же вскипела обжигающая ярость, раскаленная до бела и спазматическая. Лес обернулся, И, не увидев стрелявшего, решил «Какого черта? Это заставит их опустить головы!» Он выпустил длинную очередь, не целясь никуда конкретно, и пули заплясали повсюду, разбивая стекла витрин на каскады града, поднимая над улицей ураганы мусора, с глухим стуком ударяя в бамперы и капоты брошенных машин, оставляя в них полудюймовые язвы. Это было очень весело. И тут... Что произошло со всеми этими людьми? Сперва в него стреляют, затем вот это. Какая-то обезьяна запрыгнула лесу на спину и принялась колотить его по рукам, пытаясь вынудить бросить оружие. «Ах ты сукин сын!» – подумал лес. И что есть силы, задом уперся в стену, чувствуя, как неизвестное у него на спине расплющился от удара. Высвободив руку из захлестнувших его объятий, исхитрился три-четыре раза ткнуть локтем обезьяне в ребра, после чего снова врезался своей ношей в стену. Услышал, как существо крякнуло от боли, все это время отчаянно пытаясь освободиться. Все бесследно исчезло. Ни ограбление банка, ни Томми, ни чертова Саутбенда. Только этот ублюдок, усевшийся на нем верхом, вцепившийся в него изо всех сил, словно лес был брыкающимся жеребцом. Наконец лес почувствовал, как объятия разжимаются, и тогда он снова ударил задом, и на этот раз герой, стоная от боли, сполз с него. Развернувшись, Лес обнаружил подростка с копной растрепанных волос. Он отступил назад, а мальчишка в страхе поднял руки, пытаясь защититься от того, что приготовила для него судьба. Поэтому Лес врезал ему прикладом по лицу, с удовлетворением почувствовав влажный шлепок соприкосновения. Парень налетел спиной на стекло, то поддалось, и он упал в водопаде искрящихся брызг и застыл, усыпанный бриллиантами и осколками, в витрине ювелирного магазина. «Козел!» – крикнул Лес парню, – И убил его, растерзав упавшее тело очередью пуль 45-го калибра, выбросивших в воздух брызги и клочья плоти. Затем развернулся и, все еще пылая яростью на мир, лишивший его заслуженных достоинства и изящества, выпустил еще одну длинную очередь в никуда и, как меткий стрелок, поразил цель. Однако его мгновение царственной победы улетучилось, когда слишком близко, черт побери, стекло машины разлетелось на атомы после того, как кто-то пальнул в него из ружья 12 калибра, промахнувшись и разнеся вместо этого стекло. Лес обернулся, чтобы ответить дерзкому обидчику, не увидел стрелявшего, и поэтому просто разрядил остаток барабана в город. Ему потребовалось несколько секунд на то, Чтобы открыть защелку, отсоединить барабан, отшвырнуть его, схватить второй, который все это время был засунут за пояс брюк на спине и не освободился без борьбы, откатиться в сторону и вставить тяжелую штуковину на место. Для надежного соединения нужно было вставить стальную губу в пазы, выточенные с обеих сторон в ствольной коробке. Наконец лес передернул назад затвор и просто вернулся в бой. «Так, народ, мы с вами еще не закончили!» — крикнул Джонни, обводя своим сорок пятым банковских служащих в конторе. «Шевелите задницами, зарабатывайте свою долю!» Три человека испуганно переглянулись, однако здоровенный кольт Джонни был более убедительным аргументом, поэтому они повиновались, даже несмотря на то, что снаружи бушевало новое сражение на Сомме. «Ребята, окружите нас!» — продолжал Джонни. «И успокойтесь, ваши друзья не станут в вас стрелять!» и кто же будет их в этом винить трое банковских служащих заняли позиции вокруг джонни и чарли и все пятеро неловко направились к двери и на улицу где полиция подоспела много сотрудников укрывшихся к заброшенными машинами тотчас же открыла огонь Гамер охотился на цели он выстрелил в полицейского с ружьем который только что проделал дыру в окне машины рядом с лесом целясь низко не чтобы убить а чтобы обратить в бегство Похоже, легавые были повсюду. Кто знал, что их так много в этой странной дыре? И Гомер открыл по ним огонь, неизменно всаживая пули не в полицейского, а рядом с ним, заставляя его развернуться и отступить. Но если он не попадал в полицейских, то и они не попадали в него. И свинец, градом заполнивший воздух, был по большей части бесполезным. Оглянувшись на Джека, стоявшего у входа с противоположной стороны, Гомер увидел, что тот застыл неподвижно и крикнул Проклятье! Стреляй! Гони их назад! Не стой, как истукан!» В этот момент двери банка распахнулись, и появилась толпа, оказавшаяся Джонни, Чарли и тремя заложниками. Если полицейские и оцепенели, то меньше, чем на мгновение, потому что они тотчас же открыли огонь, и какой-то тушканчик в синем с ружьем пробрался слева и дважды выстрелил по группе, но целясь низко, заложники распластались на земле, а Чарли взвыл от боли, но быстро пришел в себя и отправил флотилию пуль наказать стрелявшего. «Уматываем отсюда!» — крикнул Джонни. «Бабло у меня!» «Да-да, уходим!» — крикнул в ответ Гомер, хватая Чарли, чтобы направить его к машине, хотя нога подельника после заряда 12 калибра оставляла кровавый след. Гомер балагурый и Шут из Водевиле был бесподобен. Отправив Чарли в путь, он выпрямился во весь рост, Вставил в винтовку новую обойму и перешел в режим каменного изваяния, спокойный, сильный, не знающий дрожи и сомнения, обеспечивающий прицельный огонь рядом с полицейскими, но не в них. А тем временем остальные трое добрались кое-как до машины, подобно барабанщику, дудочнику и знаменосцу с картиной про Янки Дудла. Имеется в виду знаменитая картина «Дух 76-го года» американского художника А.М. Уилларда, 1836-1918. Как только они сели в машину, Гомер крикнул лесу, только что закончившему перезаряжать свой Томпсон, присоединиться к ним. Кивнув, лес поднялся с земли и побежал, прикрывая себя стрельбой с одной руки, производя много шума, но мало результата. в то время как Гомер вновь безупречный герой стоял, спокойно стреляя, сдерживая полицейских прицельными пулями меткого стрелка, предписывающими получателям не поднимать голову, если им хочется остаться в живых. Когда Лес наконец забрался в машину, Гомер устремился к ней, старательно обижав ее спереди и тем самым не подставив себя под пальбу Чарли. который высунулся из заднего окна, старательно демонстрируя еще один пример стрельбы во все сразу и не попадания ни во что, если не считать оставленных пулей усов на лице киноафиши, на оборудованном кондиционером кинотеатре напротив. Вероятно, в спешке он принял Кларка Гейбла за легавого. Отшвырнув разряженную винтовку, Гомер плюхнулся за руль, и тотчас же его башка словно, словно словила нокаут от Джека Демпси. Вильям Харрисон Джек Дэмси 1895-1983 американский профессиональный боксер, киноактер, чемпион мира в супертяжелом весе увидел на мгновение, как они с братьями кидают яблоки в Билли Доуса с его братьями в войне, разразившейся у них в 1912 году, после чего забылся сном. Никакого достоинства. Абсолютно никакого. Он бежал, словно комический любовник с горящими портками, а за ним гналась с веревками толпа, посылая в догонку облака грязи и камней. Все легавые мира стреляли в него. Обернувшись, Лес вскинул одной рукой Томпсон и нажал на спусковой крючок, отправляя в пространство толпу посланцев полдюйма в поперечнике. Сделал он это в первую очередь для поднятия собственного духа, а не для того, чтобы заставить полицейских отступить. хотя его пальба действительно усмирила наименее агрессивных стрелков. — Ну уже, черт повери! — крикнул Гомер, который стоял словно памятник и раздавал винтовочные пули, останавливаясь лишь за тем, чтобы перезарядиться. А в это время маленькая кучка грабителей добралась до Гудзона с работающим на холостых двигателем, и тут также никакого достоинства залезла внутрь. Каким-то образом Лесу удалось добраться до безопасной зоны перед бампером, но тут он почувствовал на своем плече сильную руку деревенского парня Гомера, который толкнул его к задней двери, все еще распахнутой. Кукарику, не спи!» – крикнул он, буквально запихивая Леса лицом прямо в кучу малу глубиной уже в два человека. Чарли пытался извернуться так, чтобы высунуть в окно автомат, а бедняга Джек, до смерти перепуганный, пытался от него отдалиться, приземлившись, Лес получил удар в нос, нанесенный дернувшимся коленом Джека. Завопил «Ой!» и сполз на пол, словно ребенок, а Джек переполз через него, подумать только с мешком в руках. Затем рев Томпсона Чарли, который, наконец, вступил в игру, окатив Мичиган-стрит свинцовым градом. Лес кое-как поднялся, но не смог добраться до окна, чтобы высунуть дуло своего бранспойта, А стрелять внутри он не хотел, поскольку отдача заставит Томми гулять по всему салону машины. Распахнулась левая передняя дверь. Гомер бросил внутрь свою винтовку, скользнул на сиденье, поставил ногу на педаль, взялся одной рукой за рулевое колесо, а другой за рукоятку ручного тормоза и вдруг вздрогнул и вытянулся во весь рост, получив удар в голову. Лес буквально почувствовал вибрацию пули, которая вонзилась в густые напомаженные волосы Гомера, выплескивая брызги крови на обтянутый тканью потолок Гудзона. Выбежав из своего кабинета, Первис залез на письменный стол и начал орать. «Так, ублюдки, открыли пальбу в Саутбенде! Устроили там настоящий ад, никто не знает, сколько убитых! У нас есть предварительная ориентировка на Диллинджера и Красавчика, и можно не сомневаться, что остальные умники также были там. Мистер Коули разговаривает по телефону с Вашингтоном, мы пытаемся получить самолет. Мистер Коули останется здесь и будет держать связь с Вашингтоном, с директором и различными задействованными ведомствами, а таких много». «Клек, вы со своими людьми останетесь здесь и окажете мистеру Коули всестороннюю помощь. Если я услышу...» «Так, выразимся следующим образом. Любой приказ мистера Коули нужно считать моим приказом. Если нам придется действовать быстро, а я буду недоступен, он может напрямую связаться с нашими оперативниками. И если такое случится, вы также присоединяетесь. Вопросы есть? У нас есть время собраться?» Нет, подштаники можно будет выстирать в раковине, а бритвы, крем для бритья и зубной порошок мы раздобудем. Сэм снимет для нас комнаты в городе. Это будет готово к тому времени, как мы приземлимся. Но спать, если не считать отдых на борту самолета, ляжем только завтра вечером. Я хочу попасть на место, пока все следы еще теплые. Посмотрим, поможет ли ваш научный гений обнаружить какие-либо существенные зацепки. Мел, что насчет снабжения? Я захвачу миссис Донован. Но не прямо сейчас, она приедет завтра на поезде, чтобы печатать отчеты и держать нас в курсе всего того, что придет от директора и не поступит напрямую Сэму или мне. Что-нибудь еще? Вопросов больше не было. Все ребята были молодыми, жили вместе в апартаментах по пять человек, а женатые уже предупредили своих жен о возможности такого рода действий. Но Мэл позаботился и об этом. «Звоните своим женам или кому-то еще и говорите им...» «Говорите им, что вам предстоит отъехать, и вы свяжетесь с ними позже. Холлис, выдавай Томпсоны и много сорок пятых, и тридцать восьмых». «Что насчет браунингов?» – спросил Холлис. «Большие винтовки калибра 30 обладали такой высокой убойной силой, что использовали их крайне редко». «Нет, не сейчас. Если мы решим, что они нам нужны, то пошлем за ними. Шериф, вы в команде, которая отправляется в Саутбенд. Нам нужно, чтобы вы внимательно изучили все особенности стрельбы». «Большой стрельбы! Вы нам расскажете, что произошло и как!» «Господи Иисусе! Там еще все дымится!» «Так, народ, вы все еще здесь? Пошли!» «Господи!» — воскликнул Джонни. В одно мгновение он выдернул тело гамира из-за руля и сам занял его место. И опять же, хотя это и было лишено достоинства, результат был налицо. Джонни действовал быстро, и все, что он делал, было умным и правильным, и свободным от паники, которую Лес чувствовал напрягшийся в отчаянии мышцах сидящих по обе стороны от него Чарли и Джека. Лес выдавил улыбку. «Джонни, лучше из лучших, как всегда». Не выживая сцепления, Диллинджер включил передачу, вырулил на улицу, нашел путь через полосу препятствий подстреленных машин, Протянувшийся на целый квартал, пустил Гудзон в несколько резких поворотов, сопровождаемых визгом покрышек. Поставил его на два колеса, заворачивая за угол, а Чарли тем временем опустошил барабан своего Томпсона в небо. Мешочек у Джека в руках, как выяснилось, был наполнен обойными гвоздями, которыми он щедро усеял дорогу позади. Лес оставался без дела, ему хотелось верить, что Джонни оторвется от служителей закона. Вскоре... Тот нашел полосу прямого пустынного асфальта, ведущую из города, и втопил педаль газа в пол. Подобно дикому зверю, здоровенный Гудзон взревел своим однорядным восьмицилиндровым двигателем, извергая сизый выхлопной дым и пожирая расстояние. Окружающий мир превратился в размытую картинку. Джонни держал 80 миль в час, изящно обгоняя медленные едущие попутные машины, загоняя встречные в кювет своей бравадой, и Гудзон... несся к пустынному горизонту индианы вскоре вокруг остались только бескрайние поля кукурузы и пшеницы а дороги стали такими прямыми словно беглецы попали в сказку нас ждут большие деньги донесся откуда то голос и черт побери, гомер с залитой кровью с левой половины лица поднялся с сиденья и довольно ухмыльнулся